Часть шестая. Соблазнённый продовольственными перспективами, полк Бени Крика решил выступить из Одессы. Пустынная улица в Одессе. Лавки заколочены досками, болтами, крюками. К двери нищенской ловчонки прибито изображение греческого короля, под ним надпись Здесь торгует иностранный подданный мэр Гринберг. Одинокая собака сидит посредине мостовой. Порванные телеграфные провода лежат у ее ног. Они склонились перед собакой, как знамена перед военачальником. Тучный хромой человек быстро уходит вдоль улицы. Он тяжело налегает на ногу, выгнутую колесом. Далеко в пролете вымершей улицы в Красные пыли солнца видна уходящая его спина. Из-за угла выезжает на кровной лошади Беня Криг, множество ленточек вплетено в гриву его коня. Рядом с ним едут Сапков на лохматой сибирской лошаденке и одноглазый Фроим Грач в галифе. Остальной костюм Фраима — парусиновая бурка, смозные сапоги и кнут остался без изменений. Тут же шагает Кочетков. Отваливающиеся его подошвы разевают унылые пасти. За всадниками следуют музыканты, восседающие на мулах. Мулы эти остались от времен оккупации Одессы цветными войсками. Мулы прядают длинными ушами. Сёдил с тремян на них нет. Они перекрыты семейными коврами. Впереди оркестра движется свадебный музыкант. поднявший к небесам сияющую свою трубу, о которой было уже сказано, что она походит больше на удава, чем на музыкальный инструмент. В далекой перспективе, в запылившемся огне заката, спина уходящего хромца. Он подошел к посудной лавке, единственной незаколоченной лавке, и повернул к зрителю красное, вспотевшее, доброе лицо. Вслед за оркестром выступает орда Бенни-Крика. Бывшие налетчики в касках, они обмотаны пулеметными лентами, штаны носят на выпуск, одни идут босиком, на других разношенная, правда, дырявая, но лакированная обувь. В толпе беденных сподвижников детские коляски, провожающие жены, матери, невесты. Все это визжит и путает ряды. За Колькой Паковским, не поспевая, Семенит мать, маленькая старушка, она несет его ружье и ранец. левка Бык толкает коляску годовалого своего сына. Рядом с ним жена, молдаванская баба, завороченная в пурпурную шаль. левка Бык и его семейство выходят из рядов. Он с тоской окидывает взглядом длинный ряд заколоченных лавок. Показалась артиллерия Тачанки с пулеметами. Следом за артиллерией движется биндюк, на котором сооружено что-то вроде балагана. На биндюге надпись громадными буквами: "Труппа политпросвета при Энском имени Французской революции пехотном полку". В глубине балагана матрос с лентами и выпуклой грудью играет на бодряном пианино. Лилипуты, мужчина и женщины, одетые в бальные платье, протягивают к публике кружки с надписью "На украшение казармы". В единственной незаколоченной лавке: товары фаянсовые унитазы, канализационные трубы, сиденья для водоклозетов. Длинный мальчик с зелеными веснушками и тонкой шеей поливает пол из медного чайника. Он написывает на полу затейливые фигуры, рисует водой человечков и буквы. Хозяин лавки, хромой немец, вытирает полотенцем беспомощное широкое лицо. Он устал от быстрой ходьбы. На раскаленных, отваливающихся его щеках кипит обильный пот, пот доброго, толстого человека. Обтерев лицо, он лезет с полотенцем за пазуху. В это мгновение дверь открывается, и в лавку вламывается лёвка бык в сопровождении своего семейства. Чайник дрогнул в руках мальчика. Изящные петли прервались, вода льется на пол безо всякого порядка. Ряд фаянсовых сверкающих унитазов. Над ними склонилась испытующая рожа лёвки. Он видит, что взять нечего. Он колеблется, уходит, возвращается, захватывает с горя унитаз, особенно пышно расписанный розовыми цветами, швыряет его в коляску сына и уходит. Немец застыл с полотенцем за пазухой. На углу Дерибасовской и Екатерининской. Кафе «Фанконе» заколочено. Цветочниц нет на углу. Босая девочка в мешке та самая девочка, которая разносила записки Бени, прижалась к пустой витрине магазина Вагнера. Первый ряд колонн Бенио Фроима Собков поравнялись с нею. Торопясь и дрожа, она вытаскивает из за пазухи розу, завернутую в газетную бумагу. путаясь между лошадьми, оборвыш бежит к Бене и протягивает ему розу. Порт. Причальная линия так называемой Арбузной гавани заставлена дубками. Закат золотит грязные паруса, воду, усеянную корками, и груды арбузов, мириады арбузов. суденышки, набиты ими до краев. Выгрузка арбузов из дубка. Хозяин судна, грек, бросает арбуз грузчику, стоящему на берегу. Тот передает арбуз другому грузчику, и так по всей линии до вагона. Расстояние между грузчиками два-три шага. Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки. Несколько бденных ребят наблюдают с каменными лицами погрузку арбузов. В рядах их происходит Едва уловимое движения, с непостижимой быстротой, бросают они в море грузчиков и образуют свою цепь от дубков до вагона. После мгновенной заминки выгрузка арбузов продолжается с прежней точностью. Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки. Грузчики, бывалые ребята, барахтаются в воде. греки, хозяева дубков, наставляют паруса, готовятся к бегству. Вечер в порту зажигаются огни. Полк Бени Крика грузится в теплошки. Будущие продовольственники натаскали в вагоны груды мешков. У дверей классного вагона первого от паровоза дежурит Кочетков. Беня и Фраим входят в вагон. Кочетков запирает за ними дверь на ключ. Фраим услышал визг ключа в замке, он обернулся, прыгнул, уставился на скуластого простоватого Кочеткова. Постучал в стекло. "Пусти до ветра", Кочетков. Кочетков приставил винтовку к ноге. Какой там ветер? На войне. Фраим внимательно осмотрел Кочеткова и скрылся в глубине вагона. Дубки, круто скосив паруса, уходят в море. Мокрые грузчики карабкаются на берег. Вечер. На перроне зажгли газовые фонари. Лёвка бык тащит к вагону кучу мешков. Его встречает Сабков и спрашивает: "Зачем столько мешков, Лёвка?" Лёвка, согнувшийся под своей ношей, смотрит с удивлением на недогадливого военкома. "Для того, чтобы бороться с мешочниками, нужны мешки", отвечает он и бежит дальше. За ним С корзиной в руках поспешает старая манька, патриарх слободских бандитов. Беня стоит в окне вагона. К нему подбегает запыхавшаяся манька. Она вынимает из корзины четверть спирту и мандалину и подает их командиру. Паровоз дает свисток. Ребята Бени Крика катят по путям вагон с арбузами. Они прицепляют его к своему поезду. Полк погрузился. Красноармейцы из регулярных частей закрывают двери теплушек. Медленно, неотвратимо движутся двери на железных роликах. Пасти теплушек закрылись все сразу. Красноармейцы вскочили на тормозные площадки. Паровоз дает последний свисток и трогается. Красноармейцы, спрятанные за погgauзами, прыгают на тормоза, лезут на крыши вагонов. Дальние паруса в ночном море. Изрезанная луна в обвалах туч. Поезд набирает скорость. Уходящая Одесса. Витая линия огней в порту, мигающий глаз маяка, отблески луны на чёрной воде, колыхающиеся тела шаланд и дыры парусов, пропускающие звёзды. В салон в вагоне. Ободранное просторное купе хранит следы недавнего великолепия. В углу, ввинченная в пол, золочёная ванна с орлами. На столе целый поросенок и четверть спирта. Собков разливает в разбитые черепки водку. На пиршестве присутствуют лилипуты, одетые в бальные туалеты. Незаметно ни вилок, ни ножей. Фроим разрывает поросенка руками. В передней Домовитый Кочетков устраивается у закрытой двери купе. Он поставил винтовку между ног, разослал на столике грязный платок, высыпал табак и гильзы, обстругал палочку для набивки папирос. Сапков, беня, Фраим и лелепуты чокаются посудинами разнообразнейшей формы и размеров. У черепков отбиты края, донышки перевязаны проволокой. Все выпили, кроме Сопкова, вылившего свою водку за воротник. Бен и Фраим заметили его маневр. Они переглянулись, подложили револьверы под карту двухверстку брошенную на стол. Кочетков набивает папиросы. Руки его движутся неторопливо. Он складывает папиросы аккуратными стопками. Фраим разливает водку. Не спуская глаз друг с друга, компания чокается. Под картой двухверсткой топорщатся револьверы. Одни только лелепуты пьют весело, с жадностью. Мчащийся поезд, ночь. По крышам, у сцеплений, у тормозов мелькают ползущие силуэты красноармейцев. Последний вагон отрывается от поезда. и катится назад. Искра бежит по рельсам вслед за оторвавшимся вагоном. В купе комсостав пьет. На этот раз Бениамин и Фраим вылили свою водку, но сделали они это искуснее, чем Сапков. Ни для кого незаметно. заметно. Качетков передней набивает папиросы. В купе все притворяются пьяными. Сапков целуется слюнявым размякчённым поцелуем с Бени и Фраимом. Лилипуты, действительно пьяные, порываются танцевать. Фраим поднимает их на вытянутых руках и выкидывая ноги в больших сапогах, отплясывает неведомый, сумрачный, старательный танец. Второй вагон отрывается от состава и бежит обратно в ночь. Искра, подпрыгивая на рельсах, летит за ним. Низко опустив голову, не меняя выражения лица, Беня играет на мандолине. Развалившись в кресле, Собков вдребезги, якобы гиякобы пьяный хлопает в ладоши. Фраим пляшет с лилипутами. Маленькая женщина обвела короткими ручонками кирпичную шею Фраима и целует его в губы. Под столом течет струйка вылитой водки. Чаdevkitov набивает папиросы. Пьяные лилипуты свалились, они обнялись и заснули. Беня швырнул мандолину в сторону. Он разливает водку. Фраим, Сапков и он сплели руки для того, чтобы выпить на брудершафт. На брудершафт. Все трое подносят черепки к губам. В это мгновение поезд остановился. От резкого толчка расплескалась водка. Руки пивших на брудершафт медленно расплетаются. Собков подбегает к окну и открывает штору. Ночь залита пламенем гигантского костра. Багровые лучи ложатся на лица Бени и Фраима. Поезд остановился в поле. В поезде остался только паровоз и салон-вагон. Остальной состав отцеплен. Вагон Бенни увешен вооруженными красноармейцами. Они на крыше, на подножках у тормозов, у окон. Костер пылает в 50 шагах от полотна железной дороги. Два чебана варят мирную похлебку в закопченном котелке. Из созревших хлебов выползают красноармейцы, кудлатые, низкорослые, босые мужики и с ружьями наперевес бегут к вагону. Пламя костра вытягивается на дулах их ружей. Сапков отошел от окна. Он бросил в залочённую ванну стакан с водкой. "Не серчай, Беня", сказал он. и выскользнул из вагона. Беня переводит глаза с Фрайма на ванну, с ванны на спящих в углу, обнявшихся лилипутов. Фраим складывает из топорных истечений своих пальцев фигу и подносит ее к лицу короля. Кочетков, стоя на подножке вагона, раздает папиросы кудлатым мужикам. Они в перебивку суют руки в его шапку. Беня показался у окна, Толкающиеся руки мужиков в шапке Кочеткова. Беня обводит взглядом красноармейцев, облепивших вагон, дула ружей, устремлённые на него босого мужика, усевшегося на крюке. где сцепление Исабкова, застывшего перед окном с телефонным аппаратом в руках. В купе Фраим с бешеной поспешностью разбивает пол вагона. Он рассчитывает ускользнуть через дыру в полу. К нему подкрадывается Кочетков и стреляет в голову одноглазого бендюжника. Фраим повернул к Качеткову залитая кровью притихшее укоризненное лицо Сапков не сводит глаз с открытого окна. В руках его аппарат полевого телефона. Беня медленно опускает штору. Лилипуты, разбуженные выстрелом, вскочили. Качетков подносит палец к губам. Цс, делает он. Подходит к Бене. Берет его за руку. «Жили, не ссорились, говорит Кочетков, и поворачивает Беню вокруг своей руки. В дверях вагона показались красноармейцы с ружьями на изготовку. Под Подбритый затылок Бенни на нем появляется пятно, рваная рана, кровь, брызгающая во все стороны. Затемнение. В кабинете председателя Одесского исполкома под мертвой пышной электрической люстрой горит керосиновая лампа. Председатель сонный человек в папахе в белой рубахе на выпуск и с обмотанной шеей наклонился над диаграммой кривая выработки кожевенных фабрик за первую половину 1919 года инженер из ВСНХ дает ему объяснение звонит телефон председатель снимает трубку в поле у костра лежащий на земле Собков говорит по телефону. Рядом с ним прикрытые рагожей трупы Бени и Фраима Грача. Босые их ноги высовываются из-под рогожи. Председатель, выслушав донесение, положил трубку. Он поднимает на инженера сонные глаза. Продолжать, товарищ. Две головы, одна в спутанной папахе, другая расчесанная, склоняются над диаграммой. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2017 году. Читал Игорь Тарадайкин.